К то сегодня он и направил свои стопы именно к ней, дабы взвеселить свое сердце видом маленького принца. Но как только он отворил двери и заглянул в изысканное покои Бехиджа, из украшенные персидскими тканями, на которых были изображены прекрасные юноши и девушки, играющие на лютнях, тигры, предаившиеся в кустах и цветущие деревья с райскими птицами на ветвях. Султану тут же стало ясно, что к анекдотическим историям о его гареме, столь любимым придворными, скоро прибавится новая, потому что бехе Джекбала, склоненная над колыбелью, была не одна. Рядом с ней, тоже наклонившись, Стояла молоденькая девушка, нежная и гибкая, словно лоза, черноволосая и настолько чарующе прекрасная, что уже при первом взгляде на нее у султана поддернулись влагой очи, рот наполнился слюной, и ходуном заходил кадык. «Бак!» — проговорил он, прикрывая глаза, чтобы хотя зрение у него было и без того острое, видеть еще лучше. Бехи Джейкбала и ее очаровательная подружка воздали господину честь благовоспитанным придворным манерам, который состоял в том, чтобы кончиками пальцев правой руки коснуться пола и потом, выпрямившись, поднести руку к губам и, наконец, к лбу потом черноволосая незнакомка в смущении, отчего она стала еще очаровательней, схватила свою вуаль и боком, чтоб не поворачиваться к государю спиной, попыталась уйти, шепча отрывистые слова мольбы, чтобы его величество извинили ее за неурочное посещение покоев его супруги. Она решилась на этот шаг, сгорая от нетерпения взглянуть на его царственного новорожденного потомка. — Не уходи, малышка, лучше ответь, кто ты такая, — проговорил султан. — Это господин мой и супруг, моя двоюродная сестра Лейла, дочь историографа Хамде Фенди, — поспешно вмешалась Бехиджи. — Ее посещение разрешено и одобрено главным стражем врат блаженства и главной управительницей Гарема. Я надеялась, что Ваше Величество именно сегодня почтят меня своим высочайшим визитом. Султан, развеселясь, в ответ повел себя как обыкновенный смертный. — Но это же хорошо, — сказал он а затем, взглянув на спящее дитя, воскликнул с притворным ужасом: Аллах, чем далее, тем он безобразнее. Или мне только кажется, что ты такой безобразный, ведь перед глазами у меня олеела образ твоей красоты. Или невольно прибегаю к сравнению. Так что, малыш, как ты чувствуешь себя на этом свете? «владыкой которого должен стать!» Дитя проснулось, заслышав громкое скрижетание его голоса, и расплакалась. «Это ты что же ревешь?» — спросил разгневанный султан. «С каких это пор герои ревут?» «А ты станешь героем? За это я ручаюсь. Хоть мать у тебя и плакса!» «Ты думаешь, пророк плакал, когда родился?» «Не стой столбом, Бехиджи! Успокой его!» Бехиджи неловким движением, потому что казалась себе лягушкой под гипнотическим взглядом удава, сбросила расшитое золотом и жемчугом одеяльце, взяла на руки плачущего младенца и прижала к своей груди. Все это она проделала механически, словно во сне, тем яственнее ощущая, как у неё краснеет нос.